Лютос. Деньги, потраченные на этот проект, никогда не вернутся. С коммерческой точки зрения он выглядит безнадежным, как врата Рая Чимино или Эдвуд Бёртона. Из-за этого проекта я живу в съемной комнате у фрау Нозер, Хотя еще два года назад снимал пижонский лофт с видом на речной порт. Толстоногая Фраус Рода не делала в доме ремонта. Обои в комнате загибаются трупьями под ними видны желтые номера газеты Фовец за 1918 год. Говорят, ее до сих пор рассылают подписчикам из СДПГ. Хотел бы я знать, на что надеются в этой стране социал-демократы? А на что надеюсь? Я сам. Я вложил в это кино все, что было, и даже то, чего не было. На что я надеялся? Кому теперь нужен жестокий, оглушительный, артхаусный фильм о свободе? Теперь, когда само это понятие претерпело метаморфозу, так же, как привычные образы денег и власти, и образ секса, и образ войны. Единственное, что не изменилось со времен Исхила, так это присутствие в почве любой истории трех горьких зерен — страха, вины и стыда. Вот что я хотел выкопать из моего подсудимого, будто из сицилийского цветочного горшка. Только тот сделали из головы неверного мавра, а я вижу в Кайрисе нечто более опасное. Ни один мой проект не стоил таких вложений, ни с одним фильмом я не возился с таким остервенением, Мало того, что я спустил все, что отложил на отъезд, и теперь, вероятно, буду добираться вплавь, так еще и сыпью покрылся, будто школьник с ветрянкой. Времена, когда я снимал вещички в стиле «Две школьницы в спальне короля Людовика» кажутся мне периодом цветущего безделья, а ведь тогда я работал, стиснув зубы, свирепый, как шахтер в забое. В феврале начались гонки со сменами. Потом парни из массовки вообразили себя гениями на том основании, что у них есть диалоги. Потом мне пришлось на ходу переписывать сценарий, а потом Хайнер, который взял на себя всю компьютерную требуху, запил, и я искал его по барам с собаками. Звук и свет вначале были никудышными, так что пришлось переделывать систему, а для этого переводить персонажа в другую декорацию, которая обошлась еще в тысячу. За спешку в основном. И все же я доволен. Это первый проект, сделанный по моему сценарию, по моей воле и пронизанный моим беспокойством и ажитацией, будто сеткой кровеносных сосудов. Я сам делал субтитры к первой части и каждый раз задыхался на одном и том же месте. Значит, катарсис в этой сцене работает. Справедливости ради стоит заметить, что киношные боги мне помогли. «Не начни наш герой писать свои дневники, у меня не возникла бы идеи сделать голос за кадром. А ведь он послужил неожиданным рацио, золотой ниткой для этого индейского одеяла, пропитанного слезами и спермой. Всегда любил закадровый голос в бульваре Сансет, который принадлежит мертвому Джо Гиллису. Прежде чем эта история дойдет до вас в искаженном виде, прежде чем ее извратят журналисты, вы захотите узнать факты. «Всю правду, как она есть». В нашем случае никакой правды нет и не будет. Но я ведь не Билли Уайлдер, хотя его первоначальную идею, где труп персонажа рассказывает свою историю другим трупам в морге, я позаимствовал. Над этой сценой смеялась вся съемочная группа, и смущенный Уайлдер ее вырезал, а я переписал и увековечил. Ничем так не горжусь, как этой сценой в начале второй части. А впереди еще одна, финальная, самая страшная. Фовец. Иногда я спрашиваю себя, не ревность ли это, то, что я считаю презрением? Да и можно ли довести презрение до такого коления? Может, меня бесят страдания Габии, которые я склонен принимать за тоску по любовнику, хотя все считают, что она сходит с ума от горя или, скажем, от чувства вины, Кайрис говорил, что женщины либо дают тебе сразу, либо заставляют ждать до скончания веков. Красавицы давали ему сколько могли. Тетка дала ему дом, а дом дал тайник с зумурудами и лалами, которые он пустил на ветер, как последний шаг. Даже Габиа с ее тихими оргазмами, будто мышка пискнула, И та давала ему, сколько влезет. И сестру прогнала, как прогоняют соперницу, а вовсе не в припадке негодования. Очевидно, что заметки к сценарию превосходят сам сценарий, и мне становится не по себе. Похоже, я разучился работать со втулками. Планетарная втулка требует смазки, а я забил на все и продолжаю гнать в сухую. Осознаю это, но не могу остановиться. Новые смыслы, которые я собирался ловко подобрать на ходу, превратились в каменистую дорогу и угробили мне тормоза. Может, дело в том, что я слишком долго занимался заказным кино? Некоторые вещи и обстоятельства в нем превосходили любые фантазии. Я здорово поистоскался, и в конце концов мое воображение сложило лапки и тихо подохло. Я хотел сделать два параллельных сюжета. Один, прописанный в сценарии, а второй — то, что происходит в комнатах, где актеры отдыхают. Перебивка была уже продумана. Несколько кусков я взял из Хедовского альбома «Шахматы», а потом прикинул и запилил его на весь саундтрек. К этому наглому англосаксу у меня слабость с детства, а точнее, с осени 93 -го года. У нас гостила подруга матери, толстая же майтийка, богомольная и вредная. Вечерами они с матерью сидели в столовой и обсуждали войну, смерть и еще, кажется, национальный вопрос. Подруги уступили всю спальню целиком, и она там по утрам стояла на коленях перед дубовой фигуркой святого Миколоюса с воздетой к небесам рукой. Потом она отправлялась в костел, каждый раз пеняя матери на маловерие, а вернувшись, принималась обедать и обедала целый день, до темна. Ради нее мать стелила на стол крахмальную скатерть, и мне велели держаться подальше от столовой, моей любимой комнаты с радиоприемником ВЭФ, который я довел до совершенства. Однажды вечером я зашел в спальню и быстро собрал немудренные устройства, спрятав проводки и лампочки от новогодней гирлянды в бумажных розах, которыми святой был обложен сверху донизу. Когда же Майтийка встала на колени и завела свою песнь, розы вспыхнули. Замигали, будто потолок деревенской дискотеки, а святой Миколоюс заорал голосом Мюррея Хэда. «And all the good you've done will soon be swept away. You've begun to matter more than the things you say».